Истемир разложил их на столе и стал разглядывать. Кармайкл смотрел на него, а констебль уставился в пол. Престона, задача именно то, что диски были совершенно неприметные. Тяжёлый лежал между легкими, имел в диаметре 2 дюйма, а легкие по 3. Престон прикинул, какую роль они могут играть в радиосвязи, шифровке или дешифровке фотографии. и ответил самому себе: никакой. Это просто металлические диски. Между тем Жан был уверен, Семёнов предпочел умереть, чем отдать их Недому, который все равно выбросили бы их в канаву, или допустить, чтобы они спросили у него на дознание. Престон поднялся и предложил прерваться на обед. Сержант, ему казалось, Потро пропало даром, вернул вещи доки, в пакеты и запер их в шкаф. Потом вывел Престона и Кармайкла из хранилищ. За обедом в отеле Понт Престон решил взглянуть на место стычки Семенова с недами. Джон извинился и сказал, что ему надо позвонить. Разговор, возможно, затянется, сказал он Кармайклу. Да пока выпейте за успех нашего дела. Хорошо, Кармайкл улыбнулся. И за скорейшее его окончание. Выйдя из ресторана, Престон пошел не к телефону, а на заправочную станцию, где купил кое-какие мелочи в отделе запчастей. Потом вернулся в гостиницу, позвонил в Лондон, назвал номер полицейского участка района Патрик и сказал своему помощнику Брайту, когда перезвонить туда. Через полчаса Престон с Кармайклом вернулись в участок, и явно недовольный сержант снова провел их в помещении, где хранились вещи доки. Престон уселся за стол лицом к телефону на стене, набросал перед собой кучку вещей из разных пакетов. В три часа телефон звонил. Дежурная пустила вызов из Лондона через местный коммутатор трубку взял сержант и вскоре обратился к престану. Это вас, сэр, напрямую в Лондон. Джон посмотрел на Кармайкла. Может быть, вы с ним поговорить? Вы срочно срочное ли дело? Кармайкл поднялся и подошел к сержанту, державшему трубку. На мгновение оба шотландца отвели от престана глаза. Через 10 минут Джон закончил. Кармайкл отвез его в аэропорт. "Я, разумеется, пошлю вам отчет», — сказал Престон. Но мне так и не стало ясно, почему русский засуетился. Долго ли его пожитки пролежат на участке под замком? Несколько недель. Это же было сказано и советскому консулу. Недов еще ищет, но вряд ли найдут. Возможно, один из них попадется на чем то другом и расколется, но вряд ли. Престон зарегистрировался, посадка уже началась. «Самая идиотская, знаете ли, в том, сказал Кармайкл, провожая Джона к самолету, — что сохрани русский самообладание, но извинились бы перед ним и доставили его на корабль вместе с его игрушечками. Когда самолёт взлетел, Престон пошел в туалет и там вдали от любопытных глаз опять осмотрел найденные у Семенова диски. Безнадежно покачал головой и завернул их в платок. На участке он подменил игрушечки русского тремя купленными в лавке запчастями, прокладками. Сойдут пока и они. А тем временем надо было показать диски одному человеку. Он работал в предместье Лондона. И Брай должен был предупредить, чтобы тот задержался в эту пятницу на работе и дождался Престона. Карпов приехал на дачу к генералу Марченко в начале восьмого, когда уже стемнело. Дверь открыл деньщик генерала рядовой. Он провел Карпова в гостиную. Марченко ждал его стоя. Игуджибулон и рад повидать друга из старовней более крупного разведывательного ведомства страны. Евгений Сергеевич загрохотал он: "Что привело вас в мою скромное обители?" В руке у Карпова был портфель. Он поднял его,